Глава восьмая. Что-то здесь не так, я с тревогой посмотрел на ровные ряды песеголовых и покачал головой. Мне уже доводилось видеть, как легионеры Ковина идут в бой. Образцовая выучка, печатный шаг, воины одним своим видом внушали какую-то неотвратимость, что ли. Но несмотря на выучку и дисциплину, легионеры или рычали что-то угрожающее, или выли что-то грозное, или попросту скалились, предвкушая грядущий бой. Их звериная суть так и била через край, и никакая, даже самая строгая дисциплина не могла ее заглушить. Но сейчас легионеры походили на големов или роботов. Безучастные морды, сверкающие доспехи, печатный шаг, поднимающий клубы пыли. Причем их скорость совершенно не менялась, будь у них на пути кустарник, поле или широкая каменная дорога. «Что именно?» — напряженно протянул Эд, который, видимо, тоже что-то почувствовал. «Слишком ровно идут, слишком. Может, иллюзия?» — предположил Макс, который, судя по его ауре, так рвался в бой. «Может, я нахмурился, мысленно пробегаясь по заклинаниям школы смерти и жизни. Сейчас проверим. Эд!» «Действуй!» — кивнул наш командир. Орлиный взор пробормотал я себе под нос и, создав плетение, указал посохом на приближающуюся армию псов. Маги от чего-то это заклинание на дух не переносили, считая его бесполезной тратой маны. Оно позволяло с вероятностью в 30% узнать, какое заклинание использует оппонент, и с вероятностью 3% заполучить его плетение. Казалось бы, чрезвычайно нужная и полезная вещь для любого мага. Да еще и бонусом снимала все иллюзии, наложенные в определенной области. Неважно, вражеские они или свои. Но все его преимущества нивелировались двумя минусами. Во-первых, оно было чрезвычайно дорогим, для его активации требовалась треть резервуара. Во-вторых, каждый уважающий себя маг либо носил защитный амулет, либо накладывал на себя защитное плетение. В итоге, несмотря на свою полезность, орлиный взор очень редко использовался магами порога. Пропсье головых и вовсе молчу. За все те разы, когда я пересекался с некромантами и шаманами Ковина, я ни разу не видел, чтобы они его применяли. А раз так, то должно сработать. И оно действительно сработало, да так что мало не показалось. Ё-моё, ксуры меня побери! Откуда их столько? Моя чуйка меня не обманула, и стоило плетению сорваться с навершия посоха, как достаточно качественная иллюзия развеялась, и нашим глазам предстала настоящая армия псов. Шесть осадных машин, пять когорт легионеров, небольшая стая волков, заходящая на город по широкой дуге, и 15 ярких искр, 10 некромантов и пять шаманов. Внимание! Изменения в индивидуально-групповом задании. Прийти на помощь осажденному гарнизону портальной точки Золотой провинции. Рекомендуемое количество магов для выполнения задания – От 30 разумных. Уровень сложности высокий. Уровень опасности высокий. Внимание, необходимо уничтожить или захватить жертвенный алтарь. У всех задание обновилось, мрачно уточнил я, наблюдая за тем, как легионеры приближаются на расстояние выстрела из лука. Да, за всех ответил Эд и схватился за выданный налоговиком амулет. Дмиф, ты это видишь? Вижу. Мне показалось или голос главы стражи дрогнул? «Может, вернетесь на стену?» «Мы займемся осадными орудиями», — невозмутимо отозвался Эд. «Маги пусть возьмут на себя стаю волков, сам понимаешь, что будет, если они проникнут в город. А некроманты и шаманы?» «Разберемся», — уверенно произнес эт. «Если что, уйдем через канализацию. Пусть твои люди нас дождутся». Собственно, так мы и очутились за стенами города, потратив на это несколько минут. Из казарм, стоящих у городских стен, вели подземные ходы в нищенские хибары, или «черный город», как его называли местные. За стенами или в «черном городе» жило примерно 10 тысяч бедняков, которые пришли в столицу золотой провинции в поисках лучшей жизни, но все, что их ожидало – случайные заработки или выматывающая работа на пшеничных полях. «И я зуб даю» – это непотребство было делом рук Ковальда. Уж то-что а столице аграрной провинции – «Рабочие руки нужны постоянно». Но нет, Ковальдо нужно было создать такой район, желательно за пределами столицы, где можно было проворачивать свои темные делишки. И как его только терпели так долго, все эти мысли пронеслись в голове, словно ветер, и я показал на небольшую низину, находящуюся прямо на месте входа в черный город. «Гор, сможешь устроить небольшое землетрясение?» «Смогу», — кивнул студиос. Толку, правда, будет немного. Главное, чтобы их маги влили все в защиту от земли. «Я могу ударить по требушетам огнем», тут же активизировался Макс. «Нет», вместо меня, ответил Эд. «Присмотрись, Макс. Видишь, как дрожит воздух? Они уже защищены от огня, нужно бить льдом. Сможешь, поинтересовался я?» «Максимум, что смогу лед на колеса наморозить», вздохнул Эд. «Лучше ударю копьем праха». «Я могу заняться их шаманами и некромантами», предложил я, находя пылающие тьмой ауры магов. «Дмиф», — Эд схватился за амулет. «Не жалей стрела арбалетных болтов. Если есть конницы, готовь ее для таранного удара, но только после сигнала». «Какой сигнал?» — невозмутимо уточнил Дмиф, которого как будто не интересовало, как мы планируем справиться с магами-песеголовых. «Трибушеты!» — крикнул Эд. «Ты поймешь!» И, выпустив амулет из рук, скомандовал. «Александр, занимайся вражескими магами. Гор, на тебе максимально замедление противника и готовь ритуал. Макс, выцеливай командиров. Бей тьмой. Они озаботились защитой против огня. Я займусь осадными машинами. А как же сами легионеры? К тому моменту, как они подойдут к черному городу, они должны остаться без прикрытия магии и требушетов». Эд взмахнул рукой. А дальше в дело вступит дмиф. «Все, парни, работаем!» На мой взгляд, Эду еще рано было в командиры. Может, в академии у него все получалось, но сейчас... Слишком уж сильно он зависел от мнения более опытных товарищей. Ну а Гор с Максом, хоть и транслировали на внешнем уровне уверенности бесстрашие, но на внутреннем тряслись от страха. Впрочем, что-то я наговариваю на ребят. «Это их первый бой!» И было бы странно, если бы они одним лишь взмахом руки сокрушили пять когорт пёсиголовых. Хм, тогда какого ксура я ворчу? Александр, как ты планируешь справиться сразу с пятнадцатью одарёнными? Что ж, а вот и ответ на мой вопрос. Я до одури не хочу прибегать к умению своего класса. К тому же я ещё ни разу не использовал привязь жнеца, но других путей сохранить человеческие жизни у меня нет. Столица золотой провинции большая, и Дмив точно наберет несколько тысяч ополченцев. Но профессиональных военных у него с Гулькин нос. Ну что такое 200 арбалетчиков и сотни стражей против пяти когорт-песеголовых? Повезло еще, что в городе расквартированы 300 копейщиков, но этого все равно мало. А раз так, то первыми погибнут бедняки, населяющие черный город, и я зуб даю, что большая их часть пойдет на подпитку алтаря а затем псы разорят и столицу, и ее амбары. Золотой эта провинция называется не потому, что здесь добывают золото, а потому, что местные крестьяне за год собирают три урожая пшеницы. Золотая провинция кормит половину цитадели, и если отдать ее псам, через пару месяцев над порогом нависнет угроза голода. Ведь псы на захвате одного города не успокоятся. К тому же, если вспомнить, что мне показал глаз смерти, то у них множество кланов, среди которых нет согласия, а значит, цитадель подвергнется удару с разных сторон. Да и потом, как только псы захватят первую сотню бедняков, тут же пустят их под нож, и из портала выйдет еще пять когорт легионеров, а потом еще, и еще, и еще. Выходит, как бы я ни оттягивал этот момент, придется воспользоваться классовым умением. «Смотри и учись!» Я прикрыл глаза, потянулся к ближайшей искре магии, некромант, причем достаточно опытный, и раз! Мой резервуар просел еще на треть, между мной и выбранной жертвой установилась привязь жнеца, и я услышал потусторонний шепот. По спине тут же пробежало стадо мурашек, а искра некроманта мгновенно погасла. И в следующий миг мне в голову хлынул поток знаний. Про резервуары вовсе молчу, Поглощение вражеского некроманта не только восполнило просадку, но и дало излишек, который сейчас сжег мне руки. Вообще, по правилам безопасности и максимального эффекта, мне следовало сфокусироваться на поступающем потоке знаний. Но этот процесс мог растянуться на целые сутки. Да и непривычное мышление некроманта могло серьезно повлиять на мои ценности и установки. Поэтому я, не дрогнув, сжег льющуюся в меня информацию. Следом нащупал мысленным взором соседнюю искру и вбухал жгущую руки энергию на установление очередной привязи жнеца. Потусторонний шепот усилился, и время замедлилось, будто кто-то поставил его на паузу. Я только хотел было запаниковать, как передо мной медленно проступило описание моего текущего класса. «Темный жнец может забрать жизнь почти любого существа, чтобы исцелить или убить другое существо». Темному жнецу неважно, чью жизнь выпивать, будь то разумный или целый мир. Единственное, чего не может темный жнец, это накапливать поглощаемую энергию. В противном случае он с легкостью может превратиться в пожирателя. Но мало кто из темных жнецов может устоять перед искушением впитать всесокрушающую мощь, поэтому по негласному договору все боги стремятся уничтожить разумного, вступившего на этот скользкий путь ведь если дать темному жнецу набрать силу, никакие боги не смогут с ним справиться. Больше всего это походило на договор об оказании услуги, который видишь перед установкой ПО или любимой игры. Да-да, то самое полотно текста, которое большинство пролистывает, побыстрее ставя галочку напротив, с условиями договора согласен. Я и сам не раз так делал, но сейчас все мое естество кричало, что я встал на скользкую дорожку. Насколько я знаю, пантеон пока что пуст, но стоит мне громко о себе заявить, как на меня откроют охоту. И сейчас сеть как будто хотела удостовериться, что я действительно понимаю, на что иду. Ха, сдать назад, когда за моей спиной целый город, который пойдет под нож, ну-ну, да у меня просто нет выбора, ведь если не я, то кто спасет этих людей? Внимание, сформировав более чем одну привязь жнеца в год, Вы привлечете к себе внимание могущественных сущностей. Принять? Да, нет. Благими намерениями вымощена дорога в ад, пробормотал я себе под нос, мысленно принимая предупреждение сети. И снова поток знаний, который я сразу же завернул. И снова переполнивший резервуар сила, которую я тут же направил на формирование очередной привязи жнеца. Идея была проста – поглотить как можно больше некромантов и шаманов, не впитывая их силу. Что-то мне подсказывало, что чем больше поглощаемая сила, тем опаснее держать ее в руках. Но я почему-то верил, что у меня получится. Ну а если почувствую, что теряю контроль, выплесну ее направленной волной смерти. «Александр, что происходит? Как ты это делаешь? Мне показалось, или их некроманты умирают?» Возгласы моих напарников, в которых так и сквозила паника, дико отвлекали. «Займитесь своими задачами!» Слава Сети, парни тут же взяли себя в руки и принялись за дело. Низина, подчиняясь воле гора, осела еще больше, превращаясь в болото. Макс принялся выборочно выбивать песеголовых в разукрашенных доспехах, а со стороны Эда в трибушета полетели копья праха. Я же, с трудом удерживая заемную мощь, Продолжил свой «Марафон смерти». Семь погасших искр, шестеро некромантов и один шаман, именно столько аур я смял, словно бутон розы. Мощь, скопившаяся вокруг моей ауры, была хорошо видна даже невооруженным взглядом. Атаки шаманов и некромантов, которые справедливо сочли меня за главную угрозу, исчезали в водовороте силы, а пилумы и дротики, бросаемые легионерами, сгорали на подлете. К счастью, мои товарищи вовремя сообразили, что оставаться около меня опасно, и бросились в рассыпную, благо в трущобах черного города можно было без проблем затеряться. Для одаренных я походил на ярчайшее пламя силы, для неодаренных на ураган тьмы, бешено вращающийся на месте. И вот его я и пустил на почти добежавших до меня легионеров. Не было никакой волны смерти, не было касания госпожи, не было вуали мглы. Я просто отпустил заемную силу, аккуратно задав ей направление. Ураган тьмы прошел сквозь первую когорту, раскидав в разные стороны высушенные в мгновение ока трупы песеголовых, смял вторую когорту и задел краешек третий. Шаманы и некроманты усилили свой натиск, стремясь побыстрее избавиться от меня, поэтому пришлось влить практически весь свой резерв в щит мертвых и потянуться за следующей привязью. Я успел краем глаза заметить, как спущенный с поводка ураган, уменьшаясь в размерах, разметал два трибушета и их обслугу, после чего исчез. И раз! 15 минус 7 равно 8, 8 минус 1 равно 7, 7 минус 1 равно 6. Сознание плыло, и я с трудом стоял на ногах. Моя идеальная закалка, спасибо Деннебери, трещала по швам, но чудом держалась. Мое тело било крупная дрожь, И лишь этот счет помогал мне держать себя в руках. 6 минус 3, а нет, 4 равно 2, разок пришлось пустить заимствованную энергию на массированный удар копьями тьмы. Легионеры отчаянно рвались ко мне, да и шамана, объединившись в малый круг, практически пробили мою защиту. И хоть я и находился на окраине черного города, оставив за спиной покосившиеся хибары и вырытые землянки. Я чувствовал, как магия псов и пилума легионеров собирают среди местных кровавый урожай. И больше всего меня бесило то, что я ничего не могу с этим поделать. Арбалетчики Дмива поливали болтами захватчиков, бесполезная в текущих условиях сотни стражи бросала камни и, раздобыв всеми правдами и неправдами арбалеты, вносила посильную лепту. Три сотни копейщиков охраняли распахнутые ворота Вход в город приказал открыть Дмиф, который не мог смотреть, как гибнут живущие за стеной трудяги и их семьи. Копейщики мгновенно навели дисциплину, и безумная толпа на подходе к воротам разбивалась на три ручейка, которые втекали в столицу. Воины не спешили лезть под магические удары, и я их прекрасно понимал. Пока цел хотя бы один некромант или шаман, лучшее, что они могут сделать, дежурить на воротах. Осталось две искры. Одна, что есть сил мчиться к порталу, вторая притушила свое свечение и затаилась в тлеющих обломках осадной машины. Решив не рисковать, я выпил удаляющуюся искру, минус один, и обрушил занятую силу на ошметке Трибушета. Привычно отказавшись от знаний шамана, я недовольно поморщился. Даже молот тьмы и иглы смерти, которые я обрушил на последнего некроманта, не смогли его убить. Или... Макс! «Крайние правые обломки Требушета, подстрахуй!» Что Гор, что Эд были заняты тем, что поднимали павших пёсеголовых в виде немёртвого войска. Гор самозабвенно чертил ритуальные фигуры, а Эд разил потерявших строй пёсеголовых копьями тьмы. И я видел, как при каждом плетении часть жизненной энергии убитого легионера летит прямиком в загробный мир. Хм, наш командир выбрал в покровители Аида? Что ж, разумно. «Там Лич!» – Макс, обрушив на указанное мной место две капли темного пламени, сориентировался быстрее, чем я. «Эд, у нас Лич!» Все-таки парни молодцы. Смогли не растеряться и действовать, как по учебнику. Гор тормозил песеголовых, Макс уничтожал их командиров, а Эд успел разрушить три требушета, прежде чем переключился на помощь Гору. И сейчас стоило Максу сообщить о Личе, в которого от отчаяния обернулся недобитый некромант как Эд тут же перестал вливать в горы энергию и повернулся к обломкам трибушета. «Эд, Макс, вам помочь?» — крикнул я параллельно с этим, отстреливая иглами смерти, потерявших командование пёсеголовых. «Сами!» — крикнул Эд. «Александр, алтарь! Займусь!» За спиной послышался лязг стали и дружный ор сотни лужёных глоток. Это копейщики, получив сигнал, шли на помощь. Казалось, ситуация поменялась в мгновение ока. Только что в столицу, спасаясь от верной смерти, лилась лавина бедняков и работяг, и вот уже из ворот выкатывается стальная река воинов, которые, оказавшись в черном городе, разбиваются на небольшие ручейки и берут под контроль все сколько-нибудь значимые стратегические пункты. Перекрестки дорог, трактиры, возвышенности. Слышится вой убиваемых псов и ругань, подставившихся под удар воев. Арбалетчики стреляют, как заведенные, выцеливая укрывшихся в трущобах псов. Копейщики стараются действовать осторожно, но все равно теряют бойцов. Пусть легионеров и разбили, но даже один песик головы сильнее обычного человека в два раза, и псы, загнанные в угол, стремятся продать свои жизни подороже. Кто-то из них бежит к спасительной арке портала, возле которой я ощущаю присутствие самди, а кто-то отчаянно бросается в бой. Звенят клинки, хлопает тетива арбалетов, свистят брошенные пилумы, скрипят поднятые гором скелеты и мумии, бой идет к своему завершению. А накрывающие город сумерки подсказывают, что битва длилась не пару минут, как мне показалось, а почти пять часов. Я больше не ощущаю лича. Исправившиеся с Немэт с Максом победно вскидывают свои жезлы. Дико хочется пить, есть и спать, Это все компенсация от выхода из-под купола. На стенах победно орут арбалетчики и стража. Местные празднуют свою победу. И действительно, атака псов отбита. Все маги перебиты, требушеты разрушены, остатки легионеров добивают копейщики и поднятые гором нежить. Вот только внутри от чего-то растет сосущее ощущение тревоги. Надеюсь, это не реакция на привязь жнеца. Внимание! Вами заинтересовался? Скрыто! «Внимание! Получено приглашение телепорт. Воспользоваться? Да, нет. Внимание! В случае отказа штраф ко всем характеристикам минус один». Ну вот, я с неприязнью посмотрел на кроваво-красные строки системного уведомления. Накаркал.